Глава сорок пятая Поединок Ты? Не похоже, что князь Киевский был особенно удивлен. Что ж, попробуй. Или твой дар уже поведал тебе, кто победит? Нет. Нет. ответил Духорев, но надеюсь, что я, а не он, и мягко послал пепла вперед. Княжьи гриди не раступились, пропуская. Стой! рявкнул Асмунд. Духорев остановился. Броня у тебя знатная, проворчал боярин, и меч, а щит дрянь. Возьми мой. Скарпи презрительно сжал губы. Щит у Сереги был действительно так себе, но предложение имело еще и символический смысл. Асмунд берет свенальдового варяга под свою защиту. Если после поединка будет кого защищать. «Благодарю, боярин», — произнес Духарев, закидывая щит на спину. «А копье свое мне дашь?» Асмунд молча кивнул, и отрок подал Сергею тяжелое копье с широким. отточенным по краям пером и железной оковкой подревку. Такие редко использовали в сечи. Узкий наконечник пробивал доспехи куда эффективней. Зато при случае подобным копьем можно было орудовать как японская ингонатой и колоть и рубить и резать. Нетяжело, спросил Боярин. То, что нужно. Лучше бы тебе топор взять, заметил Асмунд. Духарев покачал головой. Он не очень жаловал топоры. Движение колен и пепел вынес своего хозяина из строя грядней. Гигант печинек опять что-то заорал. Печиньги тоже его услышали, завыли, заухали. Духарев обернулся. Говорит, тырус мог бы и помельче ослов взять, падать ниже. Перевел Мошек. Он верно заметил варяг. — сказал князь. — Конь у тебя легок. Может, возьмешь другого? — Этого я сам учил, — возразил Сергей. Он пустил пепло рысью, попутно изучая место битвы. Иной раз сусличья нора может стоить жизни. Нет, место было правильное. Ровное, с короткой, пожелтевшей уже щеткой травы. В четверти версты растянулось степное конное воинство. — В четверти версты растянулось степное конное воинство. На передовых посверкивали металлом доспехи. Пепел нес Духарева ровной мерной рысью, постепенно набирая темп. Серегин противник тоже стронулся с места, точно так же неторопливо наращивая скорость. Они были еще слишком далеки друг от друга и берегли силы коней. Духарев оглянулся. Киевлян было ощутимо меньше, чем печенегов. Но выглядели они грозно. Ровная шеренга тяжелой конницы, длинные щиты, острые шлемы с яркими султанами и флажками. В центре, за первой линией, подрагивали на слабом ветру стяги великого князя киевского, хакана Тмутараканского, и алое, собственное знамя Игоря. Печенек приближался. Он уже начал горячить своего огромного коня. Тот взял галопом. Духарев не спешил. Может, противник и рассчитывал закончить дело в первой же ошибке, но Серега на такое не надеялся. От богатырского поединка зависело многое. Воины по обе стороны поля верили, что его результат определяется свыше. Если Серега будет убит, русы подуть духом, а степники наоборот воспрянут. А дух? Это половина победы. Копыта печенежского скукуна гулка били в плотную землю. Он уже разогнался на полную. Закованная в сталь живая башня стремительно надвигалась. Гигант пригнулся к гриве, плотно прижал к лошадиной шее опущенное копье, прикрылся щитом с длинным острым торчем. Духарев опустил копье, перекинул щит в левую руку. В общем, сделал вид, что собирается встретить противника лоб в лоб. Пепел тоже пошел галопом, но далеко не в полной силу. Тем не менее, всадники сближались, и сближались стремительно. Раз, два, три. Печенек заревел, привстал на стременах, замахнулся огромным копьем, словно легким дротиком. Только в этот миг Серега осознал... Насколько его враг громаден. На краткий миг степняк навис над почти двухметровым Духаревым, Как медведь, надоскалившимся волком. Выкрик, движение колен и великолепно обученный пепел Прыгнул в сторону не хуже серого волка. Копье печенега впустую вспороло воздух. Духарев услышал рев, мощи которого мог бы позавидовать рассерженный тур, Но черный жеребец уже унес гиганта печиньего прочь. Развернув коня, Серега увидел непомерной ширины спину в чешуйчатой стали. Блин, какая мишень! Сейчас бы заалудить бронебойный с двадцати шагов, практически в упор, ей богу прошиб бы. Печинек развернул коня, заорал что-то. Не понравилось ему уклончивое поведение соперника. Вороной жеребец взрыл землю широкими копытами и опять ринул все в бой. Черные ленты, украшающие заостренный шлем степника, взмеялись на ветру. Хороший шлем, с личиной дарта, ниже кольчужная сетка. У Сереги шлем проще, открытый, со стрелкой, зато и видно лучше. Ну. Но... «Давай!» Духарев изо всех сил ударил Асмундовым щитом под ревку печенегового копья, цели своим шалом степняку в голову. «Ха!» Пепел аж схрапнул от мощи удара. Серега едва не вылетел из седла. Руку с копьем отнесло в сторону. Степняк тоже принял удар на щит. Собственное копье Сереги наверняка разлетелось бы от такого удара, но Асмундова выдержала. Правда, никакого урона врагу не нанесло. Разминулись. Сошлись снова. На этот раз Духарев ухитрился даже чиркнуть по печенеговому шлему. Но это стоило ему щита. Копье степника зацепило бронзовую оковку. Деревянная основа хрустнула. Расколотый щит вырвало из Серегиной руки. Хорошо, хоть руку не оторвало. Печинек зарычал. Решил хана Русу. Ладно, Бачара. Духорев развернулся и на этот раз погнал жеребца по настоящему. Ну, давай. Псадники стремительно сближались. В последний момент Духорев бросил пепла влево, но Степняк уже знал этот приемчик. Вынес копье дальше. Железка едва не срезала пеплу ухо. и опять вспорола воздух. Духарев, крепко зажав подмышкой собственное копье, низко свесился с седла. Он не бил, но относительная скорость всадников достигла почти ста километров в час, и стальное перо асмундового копья зацепило что-то. Серега успел услышать характерный звук рвущегося кольчужного полотна, черная масса пронеслась над Духаревым, Он рывком поднялся, развернулся. Есть. Кольчуга на бедре Печиньего была разорвана, а по смазанному жиром чешуйчатому вальтрапу струилась алая змейка. Примечание. Вальтрап броня, прикрывающая бок коня. Ноги гигант похоже и не заметил раны. Развернул коня и ринулся в новую атаку. Настойчивый однако бучара. Надо признать, в начале поединка Духарев испытывал не то чтобы страх, но некую неуверенность. Слишком велик и бронирован противник. Теперь полегчало. Серега проделал в броне маленькую брешку и выяснил, что подвижность дает ему некоторое преимущество. Его противник привык к другой технике, более прямолинейной. Печенье привык, что когда он скачет на врага, враг тоже скачет на него, а не шарахается в сторону. А Серега шарахался и шарахался довольно ловко. Спасибо старику Рюриху, выброшшему духриву коня, и вдолбившего в Серегину голову значение хорошей выистки. На этот раз, увильнув от гигантости пняка, Серега не стал ждать, пока тот развернется. Духреев помчался следом, без особого труда догнал Печиньего и ударил копьем в бок. Панцирь выдержал, а массивный противник даже не покачнулся. Черный жеребец заржал резко, осаженный всадником, но развернуться к себе лицом Духреев Печиньегу не позволил. Управляя пеплом одними коленями, Серега перехватил копьё двумя руками, напал сбоку. Степняк не мог использовать щит, попытался прикрыться древком, но Духарев изловчился и ткнул печенега в лицо. Удар вышел не сильный, да и кольчужная сетка частично смягчила его. Но, тем не менее, Серега врага достал. Печенег взвыл, вздернул жеребца на дыбы. Духарев подал назад, уворачиваясь от молотящих по воздуху копыт. Следующее мгновение невероятная сила рванула копье у него из руки. Не разожми Сергей пальцев, самого вырвало бы из седла. Вот дьявол! Печенье кашвернул свое собственное копье и выхватил у Сереги из рук оружие Асмунда. Силящего степника была как у подъемного крана, и он уже праздновал победу. Повернулся к своим и заревел, потрясая отобранным копьем. У Сереги оставался меч. Один меч против полного боевого комплекта печенега. Конечно, и мечом можно прорубить печенегову броню. Если отобрать у степника все остальное оружие, а самого крепко привязать к дереву. Следующее движение Духарева вряд ли можно было назвать обдуманным. Скорее, это был жест отчаяния. Одним движением Духарев бросил тело вверх, встал на седло и, оттолкнувшись, прыгнул на круп черного жеребца. Если бы Серега промахнулся, это был бы абзац. Но Духарев сегодня оказался невероятно удачливым. Вцепившись в шиш печенягового шлема, Серега сумел удержаться. В следующее мгновение... Он свободной рукой выдернул из галенея за сапожник, вздернул подзор бармитцы и полоснул кривым острым ножом по могучей шее. Примечание: бармитца край кальчужной сетки, защищавшей шею и ту часть головы, которую не прикрывал, собственно, шлем. Печенье взревел, сжал как тисками Серегина запястье, с нечеловеческой силой дернул. Оторвал от себя варяга, едва не вывихнув ему руку. Духарев ощутил, как взлетает в воздух, будто опять Тур рогом поддел. В следующее мгновение желтая травяная щетка метнулась навстречу, треснула по плечу, земля и небо раз десять поменялись местами, и Серега распростерся носом вниз, совершенно потеряв представление об окружающем мире. Лошадиная морда пихнула в ушибленное плечо. Духорев взывил и пришел в себя. Скакал так резко, что пепел шарахнулся. Должно быть, Серега совсем недолго пробыл в отрубе, поскольку черный печинегов конь, скакавший голопом крыдам степняков, все еще скакал, но всадника на нем уже не было. Гигант печинег Лежал в шагах в ста от Духарева. Солнце весело играло на железной броне. Серега замер в каком-то ступоре, а черный конь врезался в ряды степняков, и орда поглотила его. И от этого малого толчка словно волна прошла по степному воинству. Тысячи всадников пришли в движение. Серега вцепился в повод пепла, готовый прыгнуть в седло. но остался на земле. Темная масса всадников стронулась с места, покатилась, но не к Сереге, а от него. Вечернеги уходили.